Глава вторая. Снявшись в очередном фильме, отец любил говорить, что на этом завязывает с Голливудом. Но, как и многие другие его слова, это оказывалось пустопорожней болтовнёй. Через несколько недель отдыха и после предложенного агентом жирного куша он снова выходил под Юпитер и для 43-го триумфального возвращения. Через 4 года своего учительства я тоже говорил, что завязываю. Я был сыт по горло проверкой тетрадей, внеклассными занятиями и тренировками девятиклассников для чемпионата школы по баскетболу. Полученного наследства хватало, чтобы заняться чем заблагорассудиться, но, честно говоря, я не имел пока представления, на что променять педагогику. Точнее сказать, была у меня одна идея фикс, вернее, безнадежная мечта. Писательского таланта я не имел, в исследовательской работе ничего не смыслил и даже не прочел всех его книг, хотя написал он не так уж много. Моей мечтой было написать биографию маршала Франса, таинственного, чудесного автора лучших в мире детских книг. За 30 лет жизни такие книги, как «Страна смеха» и «Звездный пруд» не раз помогли мне сохранить рассудок. Отец сделал мне один чудесный подарок. Когда мне исполнилось 9 лет, он подарил мне на день рождения красный автомобильчик с настоящим мотором, который я сразу возненавидел, бейсбольный мяч с надписью от Микки Мантла, величайшего поклонника твоего папы. И, эта мысль наверняка посетила его в последний момент, страну смеха издательства Шейвер Ламберт с иллюстрациями Ван Уолта. До сих пор я храню ее. Микки Мантл 1931-1995, известный американский бейсболист. Выступал за команду Нью-Йорк «Янкис» 1951-1968, а прекратив играть, работал в том же клубе тренером. Я сел в машину, так как знал, что отец хочет этого, и впервые прочел книжку «От корки до корки». Когда и через год я отказывался отложить ее в сторону, мать пригрозила, что вызовет доктора Кинтнера, моего психоаналитика, берущего по сто долларов за минуту, и скажет ему, что я неадекватен. Как всегда в те дни я пропустил ее слова мимо ушей и перевернул следующую страницу. Страну-то освещали очи, что видят свет, незримый прочим. Я думал, эту строчку знает весь мир. Я постоянно мурлыкал ее тихим задушевным голосом, каким дети говорят «поют про себя» когда они одни и счастливы. Поскольку я никогда не испытывал нужды в розовых зайчиках и плюшевых собачках для защиты от ночных призраков и пожирателей детей, мама, в конце концов, позволила мне держать книжку при себе. Наверное, она обижалась, что я никогда не просил ее почитать «Страну смеха вслух». Впрочем, в отношении этой книжки я успел стать таким эгоистом, что не хотел делиться ею с чужим голосом. Я втайне написал Францу письмо, Единственное за всю мою жизнь письмо поклонника и был вне себя от радости, получив ответ. «Дорогой Томас, глаза, что светят в той стране, тебя увидели. Спасибо. Твой друг, маршал Франс». В школьные годы я вставил это письмо в рамочку и до сих пор иногда смотрел на него, если нуждался в дозе душевного спокойствия. Буквы были мелкие и сильно наклонены вправо. Хвосты всех «У» и «Р» Свешивались далеко за строчку, а соединительные штрихи между буквами в слове часто отсутствовали. На почтовом штемпеле я прочел Гален, штат Миссури. Там Франц прожил большую часть своей жизни. Кое-какие мелочи, подобные этой, мне о нем разузнать удалось. Не мог же я не поиграть в сыщика-любителя. Он умер от сердечного приступа в возрасте 44 лет, был женат и имел дочь по имени Анна. Он ненавидел известность, и после успеха своей книжки «Горе зеленого пса», можно сказать, исчез с лица земли. Какой-то журнал опубликовал статью о нем с фотографией его Галинского дома. Это был один из тех огромных викторианских монстров, каких немало нашлепали в свое время посреди самой, что ни на есть, Средней Америки. Когда я вижу подобные дома, всегда вспоминаю отцовский фильм, где парень возвращается с войны лишь для того, чтобы умереть дома от рака. Поскольку основное действие разворачивалось в гостиной и на веранде, отец прозвал картину «Раковый дом». Фильм сделал огромные сборы и был выдвинут на очередного «Оскара». В феврале месяце, когда самоубийство представляется мне наиболее заманчивым, мы проходили Эдгара По. И это помогло мне решиться хотя бы попросить отпуск на следующую осень, пока с моими мозгами не стряслось чего-нибудь непоправимого. Одному заурядному болвану по имени Дэвис Белл предстояло выступить с докладом по падению дома Ашеров. Он вышел к доске и произнес следующее, цитирую дословно. «Падение дома Ашеров» — произведение Эдгара Аллана По, который был алкоголиком и женился на своей младшей двоюродной сестре. Это я сообщил им несколько дней назад в надежде разжечь любопытство. Продолжаю. «Женился на своей младшей двоюродной сестре». Этот дом, то есть рассказ, посвящен этому дому швейцаров. Ашер, швейцар. Которые падают, подсказал я, рискуя выдать сюжет его одноклассникам, тоже не читавшим рассказа. Да, которые падают. Пора уходить. Грантом сообщил мне, что мое заявление удовлетворено. Благоухая, как всегда, кофе и кишечными газами, он положил мне руку на плечи и, подталкивая к двери, поинтересовался, на что я собираюсь употребить эти небольшие каникулы. Подумываю написать книгу. Я не смотрел на него, опасаясь, что выражение его лица будет таким же, как было бы у меня, если бы кто-нибудь, ну, такой, как я, поделился замыслом написать книгу. «Это же здорово, Том! Может быть, биографию твоего старика?» Он приложил палец к губам и театрально огляделся. И у стен, мол, бывают уши. За меня не беспокойся. Ни одной живой душе. Обещаю. Знаешь, нынче это очень модно. Как оно в действительности смотрелось изнутри и все такое. В общем, когда книга выйдет, с тебя экземпляр с автографом? Да, пора уходить. Остаток зимнего триместра пролетел быстро, и пасхальные каникулы наступили как-то даже слишком скоро. За выходные я несколько раз испытывал искушение сыграть отбой, поскольку прыжок в неизвестное с проектом, к которому я даже не представлял, как подступиться, не говоря уж завершить, вовсе не вдохновлял. Но мне уже наняли подмену. Я купил маленький фургончик для поездки в Галин, а ученики явно не удерживали меня за фалды. И мне подумалось, что при любом раскладе не повредит убраться подальше от типов наподобие Дэвиса Белла и Пердуна Грантема. Потом стали происходить странные вещи. Как-то днем я рылся в одном букинистическом магазинчике и вдруг увидел на прилавке персиковые тени издательства «Алекса» с оригинальными иллюстрациями Ван Уолта. Эту вещь почему-то давно не переиздавали, а я так ее и не читал. Я нерешительно подошел и, вытерев ладони о брюки, взял книгу со священным трепетом. В углу лавки я заметил тролля, которого словно окунули в тальк. Тролль не сводил с меня глаз. Великолепный экземпляр, правда? Заходит кто-то с бухты-барахта, да возьми и вывали книгу на прилавок. У него был южный акцент, а сам он напомнил мне персонажа, который живет со своей мертвой мамой в прогнившем особнячке и спит под москитной сеткой. «Чудесный. Сколько стоит?» О, видите ли, книга уже продана. Изрядная редкость. Вы знаете, почему ее нигде не найти?» «Потому что маршалу Франсу она не нравилась, и в свое время он не позволил больше ее переиздавать. Да, чудак был этот мистер Франс. А вы не скажете, кто ее купил?» «Нет, я эту женщину никогда раньше не видел, но вам повезло. Она сказала, что придет забрать книгу...» Он взглянул на часы, и я заметил, что это золотой картье, где-нибудь около одиннадцати, уже совсем скоро. Женщина. Я обязательно должен заполучить персиковые тени, и она продаст их мне, сколько бы это ни стоило. Я спросил, нельзя ли посмотреть книжку, пока не придет покупательница, и продавец ответил, почему бы, мол, и нет. Как и все написанное маршалом Францем, произведение затянуло меня с головой, и на время я отключился от мира. Какой язык! Тарелки ненавидели столовое серебро, которое, в свою очередь, на дух не переносило стаканы. Они пели друг дружке суровые песни дзень, трень, звяк». И такая низость три раза в день. Персонажи были тебе совершенно в новинку — Но стоило повстречаться, и ты уже удивлялся, как это раньше обходился без них. Словно последние кусочки головоломки, встающие в самую середину. Дочитав, я скорее вернулся к особенно полюбившимся местам. Таких было немало, так что, когда у дверей звякнул колокольчик, и кто-то вошел, я постарался не обращать внимания. Если пришла она, это могло закончиться отказом продать книгу, и мне бы... Не представилось другой возможности ее почитать, и потому я хотел проглотить как можно больше, прежде чем произойдет конфронтация. Пару лет я коллекционировал авторучки. Однажды на блошином рынке во Франции я увидел, как какой-то человек передо мной взял в сладка одну ручку и стал рассматривать. По шестиугольной звезде на колпачке я сразу понял, что это манблан. Старый манблан. Я замер как вкопанный и начал повторять про себя положи ее не покупай». Но тщетно. Человек приглядывался к ней все внимательней. Тогда мне захотелось, чтобы он умер тут же на месте, и я смог бы вынуть ручку из его окоченевших пальцев и купить сам. Он все стоял спиной ко мне, но моя ненависть была так сильна, что, должно быть, его пронило. Он положил ручку, бросил испуганный взгляд через плечо и поспешно удалился. «Первое, что я увидел, оторвавшись от книги Франца, — Была приятной формы задница, обтянутая джинсовой юбкой. Должно быть она. «Положи книгу, не покупай». Я старался прожечь взглядом юбку и кожу под ней до самой души, где бы та ни находилась. «Идите прочь, мадам! Заклинаю вас убраться прочь и оставить книгу здесь, здесь, здесь!» «Вон тот джентльмен смотрит ее. Я думал, вы не будете возражать». У меня вдруг возникла бредовая романтическая надежда, что женщина кажется прелестной и улыбающейся. Прелестной и улыбающейся, ведь у нее такой хороший литературный вкус. Но, увы и ах. Улыбка, да, была. Хотя едва ли это можно было назвать улыбкой, скорее смесь легкого замешательства и разгорающегося гнева. Лицо же было... Смазливым и заурядным. Чистое, здоровое лицо, выращенное на ферме или где-нибудь в сельской местности, но не очень солнечный. Прямые русые волосы чуть загибались у самых плеч, словно боясь их коснуться. Светлые веснушки, как брызги солнца, прямой нос, широко посаженные глаза. Чем больше смотришь на это лицо, тем больше видишь в нем заурядности, нежели смазливости. Но слово «здоровое» крепко засело у меня в голове это вы зря. Я не понял, кому адресованы эти слова. Но она подошла и выхватила книгу из моих рук, словно мать, заставшая меня с порнографическим журналом. Затем дважды провела рукой по светло-зеленой обложке и только тогда взглянула мне в лицо. У нее были редкие ржавого цвета брови, чуть загнутые у краев кверху, так что даже когда она хмурилась, то не казалась слишком рассерженной. Пританцовывая, Рядом возник продавец с тактичным «позвольте». Ловко выхватил мое сокровище у нее из рук, положил обратно на прилавок и начал заворачивать в бежевую бумагу. Я сижу здесь на этом самом углу. 12 лет, и иногда у меня бывало несколько францев, но обычно на него засуха, просто пустыня. Конечно, «Страну смеха» в первом издании найти несложно, ведь он был к тому времени уже так популярен, а вот «Горе зеленого пса» в первом, да и в любом издании, достать труднее, чем зубы гидры. «А что, послушайте, у меня на задних полках есть страна, если кто-то из вас заинтересуется...» Он подмигнул нам. «Но у меня уже было первое издание», за который я выложил целое состояние в Нью-Йорке, а моя соперница рылась в своей сумочке так, что продавец философски пожал плечами и продолжил заворачивать покупку. «С вас 35 долларов, мисс Гарднер!» «35? Я бы заплатил...» м -м, «Мисс Гарднер, м -м, вы бы не уступили мне эту книгу за 100?» «Я хочу сказать, я готов заплатить сейчас же, наличными!» Продавец стоял у нее за спиной, и когда услышал мою цену, его губы задвигались вверх-вниз, как две змеи в конвульсиях. «Сто долларов? Вы бы заплатили за нее сто долларов?» Это была единственная книга Франца, которой я не имел, а тем более в первом издании. Однако что-то в тоне мисс Гарднер заставило меня почувствовать себя гнусным толстосумом. «Но лишь на мгновение, всего лишь на мгновение!» Когда речь идет о маршале Франсе, я готов быть гнусным толстосумом хоть целый божий день, лишь бы заполучить книгу. Да, вы продадите? Мне, конечно, не следует вмешиваться, мисс Гарнер, но сто долларов — не небывалая цена даже за такого Франса. Если она испытывала соблазн, если Франс значил для нее столько же, сколько и для меня, то сейчас ей было мучительно больно. Я чуть даже не пожалел ее, в некотором смысле. Поколебавшись, она взглянула на меня так, словно я сделал ей какую-то гадость. Я понял, что она решила согласиться на мое предложение и досадует на себя. В городе есть цветной ксерокс. Я хочу сначала сделать себе копию, а потом... Потом я вам продам. Можете прийти и забрать завтра вечером. Я живу на Бродвее, дом 189, второй этаж. Приходите. Ну, не знаю, приходите в восемь. Она расплатилась и вышла без единого слова больше. Потом продавец глянул на маленькую бумажную полоску, что была заложена в книгу, и сообщил мне, что имя женщины — Саксони Гарднер, и что кроме книг маршала Франца она просила его откладывать все старые книги о куклах. Она жила в районе, где, когда едешь на машине, всегда поднимаешь стекла. Квартира ее находилась в доме, который когда-то был довольно шикарным. Масса лепнины и большое уютное крыльцо, идущее вдоль всего фасада. Но теперь вид оттуда открывался лишь на остов Корвейра, с которого сняли все, кроме зеркала заднего вида. На крыльце сидел в качалке старый негр, в хлопчатой куртке с капюшоном, а поскольку было темно, я не сразу разглядел черную кошку у него на коленях. «Здорово, приятель!» «Здравствуйте!» «Здесь живет Саксони Гарднер». Вместо ответа на мой вопрос он поднес кошку к лицу и прошептал «Киса, киса, киса!» «Наверное, ей, хотя не уверен. К животным я некоторым образом равнодушен». М -м, «Простите, не могли бы вы, пожалуйста, сказать, здесь ли? Да, здесь!» Хлопнула дверь, и Саксони Гарднер действительно оказалась здесь». Она подошла к старику и большим пальцем коснулась его макушки. Пора спать, дядя Леонард. Он улыбнулся и вручил ей кошку. Мисс Гарднер проводила его взглядом и неопределенно махнула рукой, как бы предлагая мне сесть в его качалку. — Все зовут его дядя. — Он милый. Они с женой живут на первом этаже, а я на втором. Она что-то держала под мышкой, а чуть погодя достала и сунула мне. — Вот, забирайте. Я бы никогда вам ее не продала. Не нуждайся я так в деньгах. «Вам, наверное, нет до этого дела, но я просто хотела сказать. Отчасти я зла на вас и в то же время благодарна». Она было улыбнулась, но помедлила и провела рукой по волосам. У нее была забавная черта, которой трудно сразу привыкнуть. Она редко делала больше одного дела за раз. Если она вам улыбалась, то руки ее оставались неподвижными. Если она хотела убрать с лица волосы, то переставал улыбаться, пока не уберет. Взяв книгу, я заметил, что она заново аккуратно обернута, в нотную бумагу, на которой от руки записана какая-то музыка. Выглядела очень мило, но мне хотелось сорвать обертку и тут же, не сходя с места, снова начать читать. Я понимал, что это грубо и неприлично, но уже предвкушал, как приду домой, намелю себе кофе, сварю, потом устрою с просторным кресле у окна под уютной лампой. Я знаю, это не мое дело, но ради бога... Почему вы даете за нее сто долларов? Как объяснить одержимость? А почему вы заплатили 35? Судя по тому, что вы недавно сказали, вы не можете позволить себе и этого. Она отпрянула от столба, на которой опиралась, и задеристо выпитила подбородок. Откуда вам знать, что я могу себе позволить и чего нет? И, кстати, я вовсе не обязана продавать вам эту книгу. Я еще ни денег не получила, ни... вообще ничего». Я встал с изношенного кресла Леонардо и полез в карман за свежей сто купюрой, которую всегда держу в потайном отделении бумажника. Я не нуждался в этой женщине, как и она во мне. Вдобавок холодало, и мне хотелось оказаться подальше отсюда, пока не забили боевые барабаны джунглей, и на крыше Корвейра не начались ритуальные пляски. Мне м -м, действительно пора, так что вот ваши деньги, и очень сожалею, если был с вами невежлив». «Были. Не хотите ли чашку чаю?» Я все маячил перед ней с хрустящей купюрой, но она ее не брала. Пожав плечами, я согласился на чай, и мисс Гарднер ввела меня в дом Ашеров. В холле, наверное, над дверью дяди Леонардо, горела трехватная желто-коричневая лампочка с сеткой от насекомых. Я ожидал ощутить вонь, как на морском берегу после отлива, но ошибся пахло чем-то сладким и экзотичным, судя по всему, благовониями. Сразу за лампочкой была лестница. Она оказалась крутой, я решил, что такой подъем мог бы вести в базовый лагерь на Эль-Капитане, но я благополучно одарил ступеньки и успел заметить, как мисс Гарнер исчезает за дверью, бросив мне через плечо что-то неразборчивое. В США известны две горы, называющиеся Эль-Капитан, в Калифорнии и в Техасе. Соответственно, в Йосемитском национальном парке высота 1098 метров от подножия и в Гваделупском горном национальном парке 2462 метра. Наверное, это было что-то вроде «берегите голову», поскольку, шагнув через порог, я первым делом запутался головой в плотной паутине, от чего перенес легкий сердечный приступ. Но это казались нити кукол, Тысячи нитей. Марионетки висели по всей комнате в тщательно выверенных, жутковатых позах, причем ни одна не повторялась. Они напомнили мне множество страшных снов, какие я видел в своей жизни. Только, пожалуйста, не называйте их куклами. Это марионетки. Какой чай вы предпочитаете, яблочный или ромашковый? Приятный запах исходил именно отсюда, и это действительно были благовония. На кофейном столике я увидел клеющие палочки в плоском глиняном горшочке, наполненном белым песком. Там же лежали несколько странных булыжников, очень яркой расцветки и какая-то голова, наверное, одной из марионеток. Я недоуменно вертел ее в руках, когда вернулась мисс Гарднер с чаем и буханкой свежеиспеченного, причем самостоятельно, бананового хлеба. «Вы разбираетесь в них?» Это копия злого духа Натта из Бирманского театра «Кукол». Этим вы зарабатываете на жизнь. Я обвел рукой комнату и чуть не уронил Натта на банановый хлеб. Да, то есть зарабатывала, пока не заболела. Вы чай пьете с сахаром или с медом? Она сказала, заболела не тем тоном, который подразумевает дальнейшие расспросы. Мол, чем именно и не лучше ли вам уже? Когда я выпил чашку противнейшей горячей жидкости, какую только пробовал в жизни, яблочной или ромашковой, мисс Гарднер провела для меня экскурсию по комнате. Она рассказала об его Пугонни и Тони Сарге, о Бунраку и фигурках Ваджанг, словно это были ее друзья. Но мне понравилось оживление в ее голосе и невероятное сходство между лицами некоторых кукол и моими масками». Когда мы снова сели, она уже нравилась мне раз во сто больше, чем раньше. И тогда мисс Гарднер сказала, что хочет показать мне кое-что интересное. Выйдя в другую комнату, она вернулась с фотографией в рамке. Раньше я видел лишь один портрет Франца, поэтому не узнал его, пока не увидел подпись в левом нижнем углу. «Бог мой, откуда у вас это?» Она забрала у меня фото и внимательно посмотрела на него. Когда она заговорила снова, ее голос звучал тихо и спокойно. Давным-давно в детстве мы играли у кучи горящих листьев. Каким-то образом я споткнулась и упала прямо в кучу. Я так обожгла ноги, что потом целый год пролежала в больнице. Мама приносила мне книжки, и я читала их от корки до корки. Книжки маршала Франса, а еще о куклах и марионетках. Тогда мне впервые подумалось... Не обращается ли Франц только к чудакам вроде нас, девочкам, прикованным к постели и зацикленным на куклах, мальчикам, знакомым с кушеткой психоаналитика с пяти лет и чья тень теряется в тени отцовской? Но где вы достали это? Я видел лишь один его портрет в молодости, когда у него не было бороды. Вы говорите о фотографии в журнале «Тайм»? Она снова посмотрела на свою. Помните, я спросила, почему вы решили потратить такие деньги на персиковые тени? Ну, а знаете, сколько я заплатила за эту фотографию? 50 долларов. Кто бы говорил, а? Она посмотрела на меня и сглотнула с таким трудом, что я услышал звук в ее горле. Вы любите его книги так же, как я? То есть мне ужасно тошно от того, что приходится отдать ее вам». Я столько лет ее искала. Она коснулась лба, провела кончиками пальцев по вискам и вниз по лицу. «Пожалуйста, берите и уходите!» Я вскочил с дивана и положил деньги на стол. Прежде чем уйти, я написал на клочке бумаги свое имя и адрес, вручил ей и пошутил, что она может приходить навещать книгу, когда захочет. Роковое решение.